Внезапно легкий крен подсказал им, что они уже в воздухе. Рев мотором перешел в ровный гул. Набирая высоту, самолет сделал крутой вираж, и Спенсер увидел, как огни аэропорта промелькнули под крылом. «Вы можете расстегнуть ремни», — раздался голос стюардессы, — «и можете курить». «Наконец-то», — пробормотал доктор, расстегивая замок и беря предложенную сигарету. Благодарю. Между прочим, меня зовут Бэйрт. Бруно Бэйрт. Очень приятно, док. А я Спенсер. Просто Джордж Спенсер из Фулбрайт Мотор Компани. Некоторое время мужчины молча курили, рассеянно наблюдая, как сигаретный дым поднимался к потолку и втягивался в вентиляционное отверстие. Невеселые мысли одолевали Спенсера. Очевидно, должен состояться серьезный разговор по возвращении его в центральный офис. Хотя он и объяснил ситуацию местному дилеру в Виннипеге перед тем, как вызвать такси в аэропорт, этот заказ необходимо было сейчас поддержать. А для этого желательно бы организовать в Ванкувере солидную контору. Да, это отличная идея. Это может служить поводом просить прибавки жалования по возвращении. А еще лучше – повышение по службе. На место начальника отдела региональных дилеров, о чем старик часто упоминал, но никогда не делал. Это было бы очень кстати. Он и Мэри, Бобси и маленькая кити могли бы переехать в район Парку и Гельц. Или оплатить счета – новый бак для воды, счета за учебу, за медицинское обслуживание во время последней беременности Мэри. «К сожалению, на это не хватит даже зарплаты начальника отдела», – с горечью подумал Спенсер. Доктор Байерт никак не мог решить, устроиться ли ему спать или почитать захваченный собой медицинский журнал, но не стал делать ни того, ни другого, а погрузился в размышления о хирургической клинике в маленьком городке, которую он покинул пару дней назад. «Интересно, как там справляется Эванс?» Обещающий парень, но до смешного молод. Будем надеяться, что миссис Лоури не даст юному Эвансу сбиться с верного пути. Доктор слегка задремал и проснулся от того, что сигарета обожгла ему пальцы. Пара, сидящая через проход от них, была по-прежнему погружена в спортивные журналы. Описать Джо Грир значило бы описать Хейзел Грир, Это была пара, какую трудно себе представить. У обоих была розовая кожа и проницательный взгляд небесно-голубых глаз. Оба низко склонились над страницами, усеянными мелким шрифтом так, как будто там были напечатаны секреты всего мира. «Ячменный сахар?» — спросил Джо, когда стюардесса обходила салон с подносом. «Ага» ответила Хейзел, усердно жуя, и две копны каштановых волос опять склонились над журналами. Четверка пассажиров, сидящих сзади, по третьему кругу пустили бумажные стаканчики с водкой. Трое были совершенно обычного вида, мускулистые, энергичные любители поспорить, позабывшие свою обычную сдержанность на два предстоящих дня. А четвертый был невысокого роста, «Удащавый, врачного вида и неопределенного возраста», — говорил он с явным ланкашерским акцентом. «За завтрашний успех, Лайонс!» — провозгласил он следующий тост, поднимая стаканчик. Его друзья торжественно поблагодарили его за это. Один из них — На ласкане его пальто был нацеплен значок, на котором грязная, облезлая бродячая кошка, стоящая на задних лапах, очевидно, изображала царя зверей. Достал свой портсигар и заметил, что уже не в первый раз. «Никак не думал, что мы когда-нибудь улетим. Когда мы сидели в Торонто из-за этого проклятого тумана, я сказал себе, «Энди, очень возможно, черт возьми, что мы можем не попасть на этот матч». Тем не менее, мы опаздываем только на несколько часов и можем с успехом выспаться в самолете. «Я надеюсь, нас сначала покормят», — заметил один из его друзей. «Я проголодался. Когда же принесут обед?» «Я полагаю, чуть позже. Обычно они разносят его около восьми, но сейчас все сдвинулось из-за этой задержки». «Неважно. Давайте выпьем в ожидании обеда» предложил ланкашерец по прозвищу «Тушенка», поднимая бутылку. «Полегче, дружище, у нас ее осталось не очень много». «Да нет, водки у нас больше, чем вам кажется. Ну, поехали, это поможет нам уснуть». Остальные пассажиры, среди которых три или четыре женщины, разговаривали или читали или предвкушали предстоящую игру радуясь тому, что их трансконтинентальное путешествие подходит к концу. В иллюминаторе еще можно было видеть мерцающие синие и желтые огоньки последних окраин Виннипега, пока их совсем не скрыли облака. Самолет набирал высоту.